День за днём, привыкая к новому жительству, Милован кое-как заставил себя подняться, выйти на улицу, где было странно пусто. Бескрайний горизонт синел перед глазами, вызванивая ветром в тишине. Правда, был сосновый бор неподалёку, и это не могло не радовать, но всё-таки радости не было. Он пугливо сторонился всякого знакомства с соседской ребятнёй, смущаясь того, что слух его никак не восстанавливался. Когда с ним пытались разговаривать, он понуро молчал и только глазёнками хлопал. «Пацан, ты чё, не мой? «Угу», – отвечал он, потрясая головой. Ребятня похохатывала, и он торопился уйти. Родители с сочувствием глядели на подростка, даже внешне переменившегося не в лучшую сторону. Лицо его от рождения светлое, странно потемнело после болезни. Плечи поникли, будто принимая незримый какой-то непомерно тяжкий груз. Первая морщинка протоптала себе кривую дорожку между темно-золотистых кустиков бровей. Лазоревые, необыкновенно ясные глаза, веселые глаза недавнего пострела Сделались очень серьезными, серыми Улыбка ушла с лица, губы, опаленные болезнью, сухо сжались Василий Глебович пытался подбодрить его, растормошить «Ничего, сынок, стерпится, слюбится, село-то называется родное» Пастухов почти кричал над ухом. «Скоро тут все для тебя станет родным!» Он угрюмо вскидывал глаза. «Не станет!» «Почему это не станет?» «Станет!» «Нет!» Отходя, отец ворчал. «Ну, елки-волки!» «Вот уперся, как тот бычок!» Сам Василий Глебыч довольно скоро искренне влюбился в здешние места, где было много озер, боровых и степных, а значит, можно душу на рыбалке отвезти. Хозяйская жилка открылась в нем, засверкала жилой золотой. Он добротный дом построил на краю села, где шумела пшеница и рожь, где перепелки вечерами прямо под окошком звенели «Фить перю, спать пора!» Огород раскорчевал, теплицу сделал. Для начала, для разминки, Пастухов устроился работать в ремонтную мастерскую. Было свободное место. Привыкший годами жить на природе, он с трудом себе представлял, как будет нянькаться со всем этим железом, которого целые горы во дворе МТС. Однако притерся, втянулся мужик. Года полтора слесарничал, довольно хорошо освоив не только мелюзгу, слесарных инструментов, но даже крупную технику. Приводной станок для расточки цилиндров, универсальный станок для прожигания подшипников и приработки моторов. Гидравлический пресс, имеющий многотонную силу. Вот интересно, думал он порой, если дракона сунуть под этот пресс. Мокрого места, наверное, даже не останется. А потом, спохватившись, он грустно улыбался. Все, слава богу, проехали мы это дело. Однажды Володя Вологарь пригнал свой комбайн во двор МТС. Нужно было радиатор посмотреть, электрооборудование проверить. И потом, когда старый комбайн подлечили, Пастухов поехал вместе с другом на поля, И так ему это понравилось, елки-волки, так приглянулось, как на палубе океанского лайнера, как на капитанском мостике. До того просторно, аж сердце под рубахой скачет перепелкой, выскочить готово. И вскоре после этого стал он комбайнером, заболел бескрайними просторами, вольной волей, звенящей ветрами. Трудолюбивый, напористый, не умеющий работать в полсилы, Пастухов через годик-другой был уже в районе и за его пределами известен как Басилий Хлебыч, передовой комбайнер, с которым никто не мог тягаться на полях. Скашивание хлебов, подбор и обмолачивание, рассев и очистка зерна, сушка, прессование соломы, вся эта проза пыльной сельской жизни – Вдруг обернулась поэзией для пастухова. Красные вымпелы огнем заполыхали по избе и в сенцах, а на комбайне звезды закрасовались стройными рядами. Совсем звезданулся, слегка завидуя, шутили комбайнеры, которые не успевали пыль за ним глотать в полях. В доме был достаток, в доме воцарился мир, любовь, И уважение к степенному хозяину, Который, как сказал, блин, так и будет. Сказал рожай, и все, шабаш. Настасья Подареевна с великим удовольствием Дочку ему подарила, Года через три после того, как переехали в село. Жизнь в семье повеселела, Время шло, время душу лечила, И подросток, словно хрупкое деревце, перевезенное издалека, стал прирастать на чужой, но все же плодородной почве. Отец был прав, старинное село родное, нельзя было не полюбить. Чистое, уютное село, умиротворенно утопающее в садах и соснах. Темный косматый бор, сказки тихо рассказывал по вечерам. Это с одной стороны а с другой стелились громадные просторы, где, не зная удержу, звенели и пели молодые вешние ветра, где летняя радуга после дождя выгибалась в полнеба, где серебром свистели первые снега, а потом горели на сотни километров, ослепительно сияя в лунном свете. «Красота!» — все чаще повторял отец. «Ни в каких горах, сынок, такого простору днем с огнем не найти» но своенравный подрастающий отрок думал иначе. Равнина была для него самым грустным из всего того, что имелось на планете Земля. Именно так он думал в планетарном масштабе. Равнина стала для него сестра несчастья, грусти и неизмеримого уныния, Избы и души людские были здесь как будто насквозь прохвачены свирепыми ветрами. Полные степной полынной горечи и пыли, эти великие ветра таили в себе отголоски вселенского вздоха, который особенно гулко по ночам над землей раздавался. Если выйти из дому, прислушаться, кажется кто-то огромный, несчастный или смертельно раненый, Стонет и стонет ночами, глубоко, безутешно горюет, в темноте склонившись над землей, и если где-то капнет золотая звездочка во тьму, это Бог рыдает над равниной.